Глава 30. Выслушивать, что он скажет, дальше я не стал. И так уже предыдущие стычки с этим мужчиной доказали, что говорить с ним бесполезно. Он упертый фанатик, который все равно будет стоять на своем. Но, честно говоря, я уже действительно стал забывать про него, так как на фоне всего остального, кроме, разумеется, того, что он знал, что я шаман, его действия казались чем-то не слишком значительным. Видимо, зря я это упустил из вида. Незнакомец хотел через свою куклу сказать мне что-то еще, но я просто пронзил его голову мечом и закончил на этом наш разговор. Оттолкнувшись от дерева, к которому меня прижали до этого, я побежал к следующему противнику. Теперь все было понятно, и лучше как можно быстрее закончить этот бой. Тем более незнакомец уже доказал, что он умеет контролировать сразу нескольких людей а значит, стоит ему потерять связь с одной из своих кукол, велика вероятность, что на меня набросятся остальные. Как я и думал, следующий противник при моем приближении пусть и пытался попасть в меня из своего автомата, но быстро отбросил его в сторону, чтобы атаковать меня все теми же жезлами под напряжением. Вообще у этого отряда было однотипное снаряжение, а раз уже второй боец показывает такое, то, похоже, все они были подготовлены к тому, чтобы вести со мной ближний бой. В какой-то мере это было даже разумно, так как помимо контроля над водой, я часто показывал свой уровень владения мечом. Вот незнакомец при подготовке этой группы и сделал ставку на это. Я из-за сам часто навязывал ближний бой, и меня пытались подловить на этом моменте. Только этот человек, как обычно, недооценил меня». Правда, справедливости ради, с прошлой его акции прошло достаточно времени, чтобы я стал еще сильнее, и это учитывать ему было сложно. Да и за этот период я вроде бы ничего нового на публику не демонстрировал, а все свои способности показывал только в рейдах в аномалиях, где никого постороннего при этом не было. Так что взяться новым данным у моего противника, желающего действовать из тени, было неоткуда. Это и стало его большой ошибкой. Да, металл жезлов не поддавался ударам моего меча, по крайней мере, если не насыщать его духовной энергией сверх необходимого, но и электрические разряды на меня больше не действовали. Я, конечно, лучше бы попытался и дальше отыгрывать роль, при которой меня бы они визуально доставали, но тратить на это много времени не хотелось. Поэтому мы обменивались всего парой ударов до того момента, как я подлавливал противника на ошибки и, оставляя бездыханное тело позади, устремлялся дальше. Далеко не все из моих противников могли похвастаться высокими навыками ближнего боя. Они скорее пытались зацепить меня электрическим разрядом, чем навязать полноценный ближний бой. Да и Медзи надоело все это, и из-за того, что он был разочарован схваткой, действовали мы максимально эффективно, искусственно не растягивая сражение чтобы вытянуть из противника как можно больше интересных связок. Как это потом полуворон собирался использовать, я не знал, но порой позволял духам действовать, исходя из собственных желаний. К своему сожалению, я не мог оказаться везде, и пусть я не встречал серьезного сопротивления на своем пути, но мои люди не могли похвастаться этим же. Да, их прикрывала Светлана, но и она не могла быть одновременно везде. Так что вскоре тактическая сеть запестрела сообщениями о ранениях, но пока что, по ее оценке, ничего критичного не было. И да, бой раненые могли продолжать, но я предпочел приказать им отступать к поезду, где они еще могут пригодиться. Чтобы дать им такую возможность, я вселил Хилмора в браслет и, уже используя контроль над водой, стал активно забрасывать противника ледяными снарядами. Тратил на них я не так много сил, и из-за этого они были довольно хрупкими, но их главной целью было именно что отвлечь внимание на себя и затруднить обзор противнику, пока я бегу от одного к другому, чтобы оставить новый труп позади. Из-за того, что на мне не было доспехов, и в целом из-за сложности ведения боя на такой местности, когда совсем просто не уследишь, меня даже умудрились несколько раз ранить». Но опять же из-за самого сражения я не мог отвлекаться на свое восстановление и приходилось терпеть до момента, когда я смогу взять себе передышку. Тело уже изрядно вымоталось из-за постоянной череды схваток, но я продолжал держаться. И в итоге осталось всего пара противников, но они насели на Светлану, которая своими щитами прикрывала раненых, которые просто не успели отойти в сторону. Пару раз они порывались ей помочь, Но броня на противнике была слишком серьезной, чтобы обычные пули могли нанести им вред. А ничего более серьезного мы в эту поездку не взяли, так как просто не думали, что столкнемся с такой угрозой. Да что уж говорить, если эти болванчики даже магические удары принимали на свою броню, нисколько не заботясь о своем здоровье. Впрочем, с учетом того, что их сейчас контролируют, удивительно, как незнакомец вообще не сделал из них тупых марионеток, она ловчился лишь частично ограничивать свободу воли этих людей. Я понимал, что так быстро не успею преодолеть разделяющее нас расстояние, да и Светлана, судя по ее виду, изрядно выдохлась за время этого боя. Поэтому я с помощью Хилмара создал перед противником водяной вихрь, который не только принял на себя часть пуль, чем снизил нагрузку на мою слугу, но и отвлек их внимание. Они было стали поворачиваться в мою сторону, но бойцы рода открыли более плотный огонь, который вновь заставил наших противников отвлечься на них. Еще несколько секунд, и вот я уже рядом с ними. Проскользнуть под замахом руки с жезлом, по которому бегают разряды электричества, и одновременно с этим ударить в сочленение доспехов в ноге, как раз где колено. И вроде одного мне удалось обездвижить, но второй попытался нанести мне удар сверху, но его остановил, возникший на половине пути щит. Такого он, похоже, не ожидал. Но я не стал медлить и воспользовался предоставленной возможностью, воткнув меч в одну из уязвимых точек доспеха. Правда, она была не самая удачная, но из той позиции, в которой я был, это лучшее решение. Мой противник дернулся от боли, но все же попытался продолжить свою атаку, только и я не стоял на месте. Оба болванчика к этому моменту забыли о моих людях. Они даже что-то кричали, транслируя слова своего хозяина. Но я не собирался их слушать. Тут бы дыхание восстановить, а не вот это все. Так что, пока была возможность, я проскакивал между двумя бойцами, нанося им удары, и в конечном итоге сначала смог убить того, кто находился справа от меня. А потом, уйдя за ствол дерева, выскочил с другой стороны, чтобы снести голову второму противнику. «Отходим к поезду», — приказал я, несмотря на то, что самому в этот момент хотелось просто лечь на землю и отдохнуть. По уму, конечно, еще бы было неплохо собрать трофеи, которые могут подсказать, откуда вообще появились эти люди, и, возможно, даже вывести на человека, все это устроившего для устранения меня одного, но времени на это просто не было». Этим всегда можно заняться и позднее, а сейчас необходимо понять, какая сейчас обстановка. Чем ближе мы подходили к поезду, тем больше количество членов рода охватывала тактическая сеть, и можно было с уверенностью сказать, что Елене и ее отряду пришлось нелегко. Пусть сама полукровка бесспорно сильна и, скорее всего, проделала всю работу на поле боя, но среди бойцов имелись первые потери что, разумеется, не могло меня радовать. Все они понимали, что, являясь воинами рода, рискуют в любой момент не вернуться домой. Но до этого момента я не терял своих людей из-за других людей, аномалий не в счет, и мне очень не хотелось из-за какой-то сволочи начинать этот неприятный счет. Но обо всем этом можно подумать позднее, так как поезд все еще стоял на месте, и напавший на него отряд не преследовал цели оставить хоть кого-то в живых. Кто-то, разумеется, пытался оказать сопротивление, но даже если ты обладаешь хоть какими-то магическими возможностями, без постоянной практики ты лишь становишься приоритетной целью для вооруженных людей. Так что не думаю, что пассажиры их надолго задержат. «Княжич, предлагаю уйти в лес, где нас не смогут достать на машинах, и если преследование все же будет, мы сможем их выловить по одному», — предложил Воробьев. Его левая рука была перебинтована, но на вид ничего серьезного. «Нет, не согласился я с ним. Не думаю, что кто-то в поезде сможет противостоять этим людям. А мы, похоже, единственный вооруженный отряд. Так что идем им навстречу и постараемся не допустить лишних жертв. И да, по возможности надо постараться взять командиров этой группы живыми для дальнейшего допроса имперскими службами». «Как прикажете», — склонил голову мужчина. Да, возможно, он действительно прав, и самым разумным было заставить противника уйти в лес вслед за нами. Но звуки выстрелов все не утихали. А значит, мой таинственный недоброжелатель по какой-то причине решил уничтожить вообще всех, кто был в поезде. Либо их жизни для него ничего не стоили, вот он и отдал своим марионеткам подобного рода приказ. Те, кто был ранен, к этому моменту были перебинтованы, А самые тяжело раненые остались у нашего вагона, чтобы в случае чего держать здесь оборону. И мне зачем было подставляться еще больше. Ну а я вновь попытался собрать духовную энергию, чтобы восполнить свои затраты, но ничего толком не выходило. Духовная энергия вокруг определенно была, но ее было слишком мало для такой местности. Настолько мало, что возникали разумные подозрения, что что-то здесь не так но я не слышал ни о чем в этом мире, что могло бы так воздействовать на одну из основополагающих энергий. Впрочем, в этом мире в целом не знали ничего, кроме магической энергии, и вот как раз с ней ни у кого вопросов не было, и маги отряда быстро восполнили свои силы и были готовы к бою. Так что эта ситуация заботила лишь меня одного. Тем более до того, как началось это нападение, я уже чувствовал какое-то необычное течение духовной энергии на этом участке. Возможно, я успел бы во всем этом разобраться, если бы мне дали хотя бы 10 минут передышки. Но чего не было, того не было. Необходимо действовать и делать это прямо сейчас. В итоге мы разбились на две примерно равные группы и двинулись по обеим сторонам поезда, чтобы никого из противников не упустить. В этом деле нам бы, конечно, очень помогли дроны, но их нет, а вот то, что противник может использовать их для разведки, я как-то не учел. Когда одна из железных птичек мелькнула в темноте, было уже поздно что-то делать. Нас обнаружили».